Глава 61. «Прошу вас», — произнес Агнес и гул голосов, наполнявший зал утих, «подойдите ко мне, сэр Мортегар, леди Авелла, господин Искар и госпожа Натца». Мы двинулись вперед. Я то и дело косился в сторону, однако лица Натца не видел». Видел, что с прической она особо мудрить не стала. Что такого можно было придумать с короткой стрижкой, ограничилась серебряной диадемой? Не знаю уж, ее это была идея или Искара, но выглядела волшебно. О чем я думаю, а? Моя жена выходит замуж, и почему она до сих пор не исчезла из моего интерфейса абсолютно и полностью. «Ведь мирской брак, он же по взаимности, так? Может, все закончится, когда они с Искаром обменяются кольцами?» Речи Агнеса я почти не слышал. Да и что там было слушать? Бла-бла-бла, любовь, ответственность, кланы, скука, скука, тень. Однако я сохранял заинтересованный вид. Теперь, когда я был полноценным магом четырех стихий, Это мне давалось легко. Стихи поладили друг с другом и стали уживаться в гармонии и балансе. «Прежде чем я исполню свои обязательства, я хочу, чтобы все формальности были исполнены», сказал Лагнес. «Брак должен быть заключен по правилам, чтобы никто и никогда не мог оспорить его правомочность, «Сэр Мортегар» кто из ваших кровных или названных родственников может поручиться за ваше решение. Блин, и почему такие вещи сразу не обсуждаются? Я повернул голову, высматривая в толпе тали, но та уже сама протолкалась через толпу и вышла к нам. Я, талена из рода Кенса, ручаюсь за своего брата, сэра Мортегара. Ну, что он в здравом уме и трезвой памяти. Тут она пальцами показала кавычки. «Не возражаю, в общем». Агнес благосклонно кивнул, и Толена удалилась. «Авелла из рода Кенса», — провозгласил он, — «кто поручится за тебя?» «Я думал, выйдет Зован, но к нам приблизилась госпожа Акади и господин Торлинис». Она улыбалась, он был мрачен. Однако они вместе несли какую-то шелковую подушечку. На ней, как оказалось, лежали кольца. «Наш брак не был самым удачным», — мягко сказала госпожа Акади. «Однако и он принес замечательные плоды. Мы будем надеяться, что вам эти кольца послужат лучше. Я, госпожа Акади, вернувшаяся в рот Аскет. «Благословляю ваш союз!» «Торлинис из рода Кенса», — буркнул Торлинис. «Не возражаю». Они протянули подушечку. Сначала Авелла взяла дрожащей рукой то кольцо, что побольше, потом я поменьше. Нам ведь предстояло ими обменяться. Кольца были серебряными. Наверное, прихоть Акаде. Маги воздуха больше любили серебро, чем золото». «Превосходно!» — кивнул Агнес. «Госпожа Авелла изъявляет желание перейти в род жениха, который будет образован сию же минуту. Прошу вас, сэр Мортегар, выберите родовое имя, которое унаследуют ваши дети». Ко мне подошел маг воздуха, в котором я не без удивления узнал одного из искаровских убийц, с огромной книгой в кожаном переплете с серебряными и золотыми узорами. Он открыл книгу. Я машинально перевернул несколько древних страниц, списанных витиеватыми письменами. Пробежал взглядом по именам и ткнул пальцем в одно. «Лейян». Имя произносилось не без запинки, но я мысленно поставил его рядом со своим, потом рядом с именем Авеллы и нашел результат интересным — Мортагар Лейен, Авелла Лейен. Во всяком случае, куда лучше стоящих рядом Хивхян, Гаглий и Йодвий. Да будет так, — согласился Агнес. Я посмотрел на Авеллу. Она, глядя в пространство перед собой, беззвучно шевелила губами, тоже примеряла новое имя. Улыбнулась, посмотрела на меня, кивнула. Ну и слава стихим, справились. Что там дальше? Господин Искар, глава рода Мейергон, ему не требуется ничьё одобрение. Но госпожа нация нуждается в ручательстве кого-нибудь из своих кровных или названных родственников. У меня сердце замерло. Вот оно, вот он, этот момент. Откуда у Натса возьмутся родственники? Никто за нее никогда не поручится и свадьба не состоится. Ура! Ур... Сзади послышались шаги и бряцание цепи. Медленно-медленно я повернул голову и почувствовал, как кровь натуральным образом леденеет в жилах. Спокойно, как так и надо, к нам приближался магистр. Я не смог бы спутать его ни с кем. Тот самый мужик, которого я довел до белого коленя в кабаке. Тот самый, что пытался убить меня на горной тропе. Тот самый, от кого Искар поклялся защищать нация. Какого огня он так спокойно идет? Впрочем, не совсем спокойно. Начать с того, что лицо его превратили в отбивную. Одежду искромсали вместе с плотью. Кровь сочилась и капала на пол. Руки и ноги его были скованы массивными цепями. Но он до такой степени не придавал им значения, что и со стороны они как-то терялись. Убийца выглядел свободным, хотя и до невозможности избитым. Увидев меня, магистр подмигнул и даже улыбнулся. А сам остановился за правым плечом нация. Остановился не сам, ему помогли. В воздухе перед ним материализовались сразу двое головорезов Искара, еще четверо за спиной. Неремон! произнес магистр и повторил по слогам. «Нерайемон! Безродный! Клан огня! Один из советников Анимуруда! Глава Ордена Убийц города Сазан и ваш ночной кошмар в одном лице! Конец первой страницы списка на уничтожение в бессрочном розыске!» «Родной отец госпожи нация! Даю согласие на брак!» Стало тихо. Все гости подались назад в ужасе от увиденного и услышанного. Агнес молчал, потрясенный не меньше всех остальных. И вдруг рассмеялся Искар. «Хороший мальчик!» — воскликнул он. «Хороший!» «А теперь...» «Потеряйте его навсегда!» Я даже ударов не заметил, только услышал звуки. Магистр Нереймон, зашипев сквозь зубы, упал на колени. Его подхватили и поволокли к выходу. За все время, что длилась эта сцена, нация не шелохнулась, не обернулась посмотреть на своего отца, своего врага. «Вот и все, родная», — сказал Скар. «Ордена больше нет, глава пойман, а его шавки разбежались, и им нет до тебя никакого дела». Агнес откашлялся. «Вы понимаете, что госпоже наци придется пройти обязательную процедуру дознания, чтобы убедиться в отсутствии у нее печати огня? Разумеется, — пожал плечами искар, — если сочтете необходимым, если мое ручательство ничего не стоит». «Просто я знаю, что нация не владеет магией огня и потому совершенно спокоен. Я бы ни за что не поставил свою репутацию под удар. Я для такого слишком прекрасен». Несколько разрозненных смешков немного сняли напряжение, царившее в зале. Агнес со вздохом достал из воздуха какую-то склянку и надломил ее. До меня донесся запах. Сладкий, приятный. Наверное, это был воздушный аналог чаши с водой, из которой пили гиптеусы и сиектян. Или свежеиспеченного хлеба, от которого откусывали талли и зован. «Да соединит вас магия воздуха!» — провозгласил Агнес. «Обменяйтесь же кольцами, поцелуйте друг друга». «И да начнется ваша новая жизнь!» Мы с Авеллой повернулись друг к другу. Она надела кольцо мне, я ей. Ее пальцы дрожали. Мы одновременно подняли глаза, уставились друг на друга. Она боялась, и смелым пришлось быть мне. Я привлек к себе эту удивительную девушку и нежно поцеловал, прощаясь с прошлым оставляя в нем куски сердца, которое становилось все меньше и меньше. Заключен магический брак, обновленный семейный статус, магический супруг авеллеян Лейян, мирской супруг нация. Не было криков, не было хлопков в ладоши, было как-то странно тихо. Глаза я закрыть не мог и увидел белоснежную спину Искара. Почему-то она была не совсем белоснежной. По ней расползалось алое пятно, из которого торчало лезвие изогнутого меча. Свистнул воздух, и Искар, захрипев, повернулся ко мне. Его голова запрокинулась, из разрезанного горла хлынула кровь. Я отшатнулся, дернул за собой Авеллу, разворачивая ее, чтобы она сама сразу все увидела и оценила. Она увидела. Истекающий кровью искар с торчащим из груди мечом рухнул на пол. А над ним стояла нация в белоснежном платье, на которое не попало ни одной алой капли. В руках она вертела. Кажется, это называлось «сай» или «типа того». Две цельнометаллические тризубые вилки, наверняка только что наспех сотворённые магией земли. Она шумно выдохнула, будто сбросив с плеч тяжкую ношу, которую таскала несколько месяцев к ряду, и, посмотрев на нас с Савеллой, улыбнулась. «Какая же я сучка!» и добавила, повернувшись к гостям. Всем, кто не желает кого-нибудь убить или быть убитым, рекомендую бежать без оглядки. У вас две секунды. В следующий миг раздался стук. За спиной агноса на пол упал факел, лишенный поддержки и защиты. А еще миг спустя все высокие окна, ведущие в зал, взорвались осколками, и во дворец влетела смерть.